Если даже он выздоровеет и сделает то, что от него требуется, все равно мы бессильны. Часовых всех сменили, подозревают их в соучастие, и сверчку уже не удастся нам помочь. «А вы не думаете, — спросил вдруг Мартини, — что когда он будет здоров, мы сможем как-нибудь отвлечь внимание стражи?» «Отвлечь внимание стражи? Как же это?» Мне пришла в голову вот какая мысль. «В день корпус домини, праздника тела Господня». Когда процессия будет проходить мимо крепости, я загорожу полковнику дорогу и выстрелю ему в лицо. Все часовые бросятся ловить меня, а вы с товарищами воспользуетесь суматохой и выручите Ревареса. Это даже еще и не план, просто у меня мелькнула такая мысль». «Вряд ли это удастся», — проговорил Марконы, серьезно глядя на него. «Надо, конечно, основательно обдумать, получится ли тут что-нибудь». Но он помолчал и взглянул на Мартини.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 И страдания его усиливались тем, что перепуганный и обозлённый полковник велел не только надеть ему наручники и кандалы, но и привязать его к койке ремнями. Ремни были затянуты так туго, что при каждом движении врезались в тело. Вплоть до вечера шестого дня Овод переносил всё это, упрямо стиснув зубы, стоически. Потом, забыв о гордости, он чуть не со слезами стал умолять тюремного врача дать ему опиум. Врач охотно согласился, но полковник, услышав о просьбе, строго воспретил такое баловство. «Откуда вы знаете, зачем ему понадобился опиум? Очень возможно, что он все это время только притворяется и теперь хочет усыпить часового или выкинуть еще какую-нибудь штуку. У него хватит хитрости на что угодно!» «Я дам ему небольшую дозу». «Часового этим не усыпишь», — ответил врач, едва сдерживая улыбку. О притворстве же и не думайте, он может умереть в любую минуту.